«Ладно, ладно, а ты говоришь гадости, мы перешли на английский язык. Если бы ты знал эту девушку и характер нашего союза, то ты понял бы, что за мой покой нечего опасаться, что, напротив, все это делается ради покоя и мира, ради прочного безоблачного счастья». «Не сомневаюсь в этом», — сказал он, — И не сомневаюсь в успехе. Какое-то мгновение казалось, что ему хочется пожать мне руку, но он воздержался от рукопожатия. Беседа оборвалась, а когда мы тронулись в обратный путь, то снова вернулись к главной теме, задуманной опере, точнее, к той сцене четвертого акта, цитатами из которой мы шутливо перебрасывались в и которую я намеревался отнести к числу непременных купюр. Цитаты из той же сцены, то есть из комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви». Содержащаяся в ней словесная перепалка довольно непристойна и притом не нужна по ходу действия. Сокращения во всяком случае были неизбежны. Комедия не может продолжаться четыре часа. Это было и осталось главным аргументом против мейстер Зингеров. Но, кажется, именно старые присловия Розалины и Бойе: «попасть ты не можешь, не можешь, не можешь» и так далее Адриан наметил для контрапункта в Увертюре. Да и вообще он торговался из-за каждого эпизода — хотя стал смеяться, когда я сказал, что он напоминает мне наивно одержимого Бейселя, готового заполонить музыкой добрую половину мира. «Розалина и Боя. Действующие лица» комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви». Впрочем, он заявил, что такое сравнение нисколько его не смущает. В нем, по его словам, всегда сохранялась какая-то доля того юмористического респекта, который внушили ему уже первые слухи о чудесном музыкальном новаторе и законодателе. — Как ни абсурдно, — продолжал Адриан, — он, по сути, никогда не переставал о нем думать, и думает о нем сейчас больше, чем когда-либо. — Вспомни только, — сказал он как я сразу вступился за его деспотично-ребяческую теорию главенствующих и служебных звуков, которую ты упрекал в дурацком рационализме. Мне инстинктивно понравилось в ней нечто наивно соответствующее самому духу музыки. Здесь, хотя и в смешной форме, проявилось стремление сконструировать какое-то подобие строгого стиля. На нынешнем, уже не столь ребяческом этапе развития, наставник такого рода нужен нам не меньше, чем нужен был Бейсель своим овечкам. Мы нуждаемся в систематизаторе, в поборнике объективного и организации объективного, поборнике достаточно гениальным, чтобы связать традиционное, даже архаическое, с революционным. Хорошо бы... Он засмеялся. Я заговорил совсем как Шильдкнап. Хорошо бы. Мало ли что хорошо. В твоих сентенциях об архаично-революционном поборнике вставил я, есть что-то очень немецкое. «Полагаю», — отвечал он, — «что твой эпитет не похвала, только критическая характеристика, как то и должно быть». Но, кроме того, он может обозначать еще нечто необходимое данной эпохи, некий более утоляющий посул в эпоху разрушенных канонов и ликвидации объективных обязательств, короче, в эпоху свободы, поражающий талант как ржа, и уже обнаруживающий признаки бесплодия. Я испугался, когда он произнес это слово. Трудно сказать, почему, но в его устах, да и вообще, в связи с ним, оно внушало мне какую-то тревогу, в которой своеобразно сливались страх и почтение. Это происходило от того, что бесплодие, грозный паралич продуктивности, неизменно представлялось вблизи него чем-то положительным, чуть ли не гордым, неотделимым от высокой и чистой одухотворенности. — Если бесплодие, — сказал я, — может быть результатом свободы, то это трагично. Ведь именно в надежде на высвобождение творческих сил и завоевывается свобода. — Верно, — отвечал он. — И некоторое время она действительно оправдывает ожидания. Но ведь свобода — синоним субъективности. А последнее в один прекрасный день становится невыносимо себе самой. Раньше или позже, отчаявшись в собственных творческих ресурсах, она начинает искать убежище в объективном. Свобода всегда склонна к диалектическому переходу в свою противоположность. Она очень скоро видит себя скованной, в подчинении закону, правилу, необходимости, системе, отчего она, впрочем, не перестает быть свободой. По ее мнению, засмеялся я. Насколько она сама способна судить. В действительности, однако, она больше уже не является свободой, как не является ею диктатура, рожденная революцией. Ты уверен в этом, спросил он. Впрочем, это уже сюжет политический. В искусстве, во всяком случае, субъективное и объективное скрещиваются. Их нельзя различить. Одно выходит из другого и приобретает характер другого. Субъективное преображается в объективное и снова по воле гения воспаряет к спонтанности, динамизируется, как мы выражаемся, начинает вдруг говорить на языке субъективном. Музыкальные каноны, ныне разрушенные, никогда не были такими уж объективными, навязанными извне. Они были закреплением живого опыта и, как таковое, долго выполняли задачу насущно важную — задачу организации. Организация — это все. Без нее вообще ничего не существует. А искусство и подавно. И вот за эту задачу взялась эстетическая субъективность, заявив, что организует произведение изнутри, свободно. «Ты имеешь в виду Бетховена?» Его и тот технический принцип, благодаря которому деспотичная субъективность обладела музыкальной организацией, то есть разработку в сонатном аллегро. Разработка — средняя из трех основных разделов сонатной формы, следующей после экспозиции — основная тональность, предшествующей репризе — основная тональность, и изложенный в побочной тональности. Разработка была малой частью сонаты, скромной областью субъективного начала и динамики. С Бетховеном она приобретает универсальность, становится центром всей формы вообще, которая даже там, где она заранее определена каноном, поглощается субъективным и вновь обретает свободу. Вариация, то есть нечто архаичное, пережиток, становится средством непроизвольного сотворения новой формы. Вариационная разработка распространяется на всю сонат. У Брамса тематическое развитие еще интенсивнее и полнее. Брамс, вот тебе пример того, как субъективность превращается в объективность. У него музыка, отказывается от всех канонических прикрас, формул, рудиментов, добывая, так сказать, единство произведения каждый миг заново, через свободу. Но как раз тут свобода и становится принципом всесторонней экономии, не оставляющим музыке ничего случайного и создающим любое многообразие из одного и того же материала, где нет ничего не тематического, Ничего, что нельзя было бы толковать как производное от неизменного, там едва ли можно говорить о свободном стиле. Но уж не о строгом, в старом смысле, в старом ли, в новом ли. Сейчас я тебе скажу, как я понимаю строгий стиль. Я подразумеваю под этим полную интеграцию всех музыкальных измерений, их безразличие друг к другу в силу, совершенной организации.